Спасение и разрушение. Вот он грядет, украшенный венком. В то самое время, когда Гесиона, прикованная к скале, принялась возносить Олимпу молитва о своем спасении от Посейдонова морского дракона, к воротам трое прибыли Геракл и его спутники. Они возвращались после девятого подвига Геракла, добыв пояс и Ипполиты. царицы Амазонок. Геракла и его друзей Теламона и Экла припроводили к царю. Хоть и почетен был Троянскому двору, визит великого героя, умла у Медонта занимали истощенные склады измученного болезнью и невзгодами города, а не честь принимать в гостях Геракла и его товарищей, какими бы знаменитыми и обожаемыми ни были они. Геракл странствовал в сопровождении небольшой армии, и Лаумидон знал, что армия эта ожидает кормежки. У самого Геракла аппетита хватило б на сотню мужей. — Милости просим, Геракл. Надолго ли ты и честная компания твоя пожаловали к нам? Геракл удивленно оглядел сумрачных придворных. — Чего такие кислые? Не рассказывали, что трое? «Богатейшее счастливейшее царство на белом свете!» лаумедон завозился на троне. «Тебе, как мало кому, должно быть известно, что люди — всего лишь игрушки богов. Что есть человек, как не беспомощная жертва их мелочных капризов и мстительных завистей? Аполлон наслал на нас заразу, а Посейдон — чудище, перекрывшее нам морской путь». Геракл выслушал эту жалобную и почти целиком выдуманную версию событий, повлекших за собой жертвоприношения Гессионы. — По-моему, невелика беда, — произнес он. — Всего-то и надо, что очистить фарватер от того дракона, да спасти твою дочку, как бишь ее... — гисиона Во, ее самую. Амор скоро ветром сдует. Так оно всегда бывает, сдается мне. Лаумидонт усомнился. — Ну, предположим. — А дочка моя как же? Геракл поклонился. — Дел тут на минутку. Лаумидонт, как и всякий в греческом мире, слыхал байки о подвигах, совершенных Гераклом. Об очистке стоил царя Авгия, об усмирении критского быка, о поимке великого клыкастого вепря на горе Эреманф, об истреблении немейского льва и уничтожении лирнейской гидры. Если этот вол неуклюжий, завернутый в львиную шкуру и с дубом наперевес вместо палицы и впрямь поборол всех этих жутких тварей, может, сумеет и Гелеспонт очистить, и Гесиону спасти? Но вечно же этот вопрос оплаты! — Царство мы небогатое, — соврал ламедонт «Не бери в голову», — отозвался Геракл, — «с тебя я взял бы твоих коней». «Коней?» «Тех самых, что мой отец Зевс послал твоему деду Трою». «А, тех коней!» лаумедонт взмахом руки словно бы переспросил «всего-то». «Дорогой мой дружище, освободи пролив от дракона и верни мне дочь, и получишь коней». и их серебряные сбруи в придачу. И часа не прошло, как Геракл, зажав нож в зубах, уже нырнул в воды гелиспонта и попер грудью навстречную волну Посейдонову. Гессионе, прикованный к скале, вода уже доходила до талии, и девушка изумленно наблюдала, как здоровенный мускулистый мужчина, гребя изо всех сил, направлялся прямиком к теснине пролива, где таился дракон. лаумедонт Теламон и Экл вместе с преданными греческими спутниками Геракла наблюдали за ним с берега. Теламон шепнул Эклу. — Только глянь на нее. Видал ли ты кого-нибудь красивее? Пусть Гесиона и являла собой чарующее зрелище, взгляд Экла влекло зрелище иное. Его вожак устремлялся навстречу морскому дракону, в той самой простой, незамысловатой и зверски вызывающей манере, какой был славен. Геракл плыл к чудовищу напролом, однако дракон не просто не выказывал страха. Он разинул пасть пошире и сам двинулся к Гераклу. Экл считал, что друга своего и повелителя знает хорошо. Но следующее решение Геракла оказалось совершенно неожиданным. Не сбившись с ритма, тот заплыл прямиком чудовищу в пасть. Крики поддержки с берега пресеклись и угасли в потрясенной тишине. Геракл пропал из виду. Сглотнув и щелкнув исполинскими челюстями, чудище восстало из воды с победным ревом, а затем нырнула на глубину. Гессиона оказалась спасена хотя бы на время, а вот Геракл... Гераклу пришел конец. Величайшего, сильнейшего, храбрейшего и благороднейшего героя Геракла заглотили целиком, он толком и не сопротивлялся. Впрочем... Экл и все остальные поторопились с выводами. В смрадном нутре зверя Геракл немедля принялся кромсать ножом. Прошло сколько-то времени, показавшегося вечностью, и на поверхность начали всплывать ошметки мяса и чешуя. Некоторые историки утверждали, будто Геракл пробыл внутри чудовища целых три дня, что кажется маловероятным. Ровно столько же иона просидел внутри своей большой рыбы, а потому, возможно, это просто временной промежуток, характерный для подобных историй. Первыми их заметил Теламон. Он вскричал во весь голос и показал туда, где вода вскипела кровью и ворванью. Когда же, громогласно отфыркиваясь, в брызгах морской воды вынырнул и сам Геракл, Все сборище греков и троянцев разразилось оглушительным ура. Как смели они сомневаться в величайшем герое на свете! Вскоре дрожащая Гесиона благодарно приняла плащ и заботливую руку Теламона, и вместе с ликовавшими воинами они сопроводили Геракла обратно к Лаумидонту. Бытуют версии этой истории, согласно которым едкие пищеварительные соки дракона то ли целиком выжгли на Геракле все волосы, то ли навсегда вытравили цвет их, и он посидел. У некоторых людей есть врожденная неспособность учиться на собственных ошибках. Когда Геракл потребовал коней, обещанных ему в уплату, Лаумидонт с присвистом цыкнул зубом, в точности так же, как прежде при аполлонии и Посейдоне. — Ой, нет-нет-нет, — нет, сказал он, качая головой. Нет, — Нет-нет-нет-нет-нет. Мы условились, что ты очистишь гелеспонт, а не оставишь его забитым жиром, кровью и костями. Моим людям теперь не одну неделю прибираться на берегу от этой паксти. Твои же слова, и таково было условие. А спорит ли кто? лаумедонт выставил вперед бороду и пронзительно оглядел собравшихся придворных и стражников из своей гвардии. Его же слова! Очистить, так он и сказал. Как всегда, твое величие, ты прав. Видишь, никак не могу я тебе заплатить. Благодарен, конечно, за Гессиону. однако уверен, что дракон бы ее не обидел. Мы бы сами ее со скалы забрали со временем, и уж точно безобразия такого устраивать бы не стали. С ревом негодования Геракл потряс дубиной. Воины Лаумидонтовой стражи тут же оголили мечи и взяли своего царя в оборонительное кольцо. Теламон встревоженно зашептал Гераклу на ухо, Брось, дружище! Перевес сил не в нашу пользу, тысяча к одному. Кроме того, тебе нужно вернуться в Теринф вовремя и взяться за последний, десятый подвиг. Опоздаешь, хоть на день потеряешь все. Девять лет усилий впустую. Оставь, он того не стоит. Геракл опустил палицу и плюнул в стражников, за которыми трусливо спрятался Лаумидонт. — Твое величие еще меня увидит! — прорычал он. Низко поклонившись, он развернулся и удалился. — Тот поклон! — понарошку! — пояснил он Теламону и Эклу по дороге к кораблю. — В смысле понарошку? — Это был саркастический поклон! — а отозвался Теламон. — А то я уж было подумал. батюшки — Да чего ж не оттесаны они, греки эти? — проговорил Лаумидонт, наблюдая с высоких стен города, как корабль Геракла поднимает паруса и отчаливает. — Ни манер, ни стиля, ни обращения. Гесиона взирала вслед отплывавшим судам с некоторым сожалением. Геракл ей понравился, и уж она-то не сомневалась. Что бы там ни говорил отец, Геракл действительно спас ей жизнь, и друг его Теламон тоже учтивый и обаятельный, да и смотреть на него приятно, потупилась Гесиона и вздохнула.